Глава 23. Сан Саныч. Когда я в последний раз отдыхал? Если честно, то совершенно не помнил. Вся моя жизнь последние года это непрекращающаяся работа. И тут она, не Маша. Я споткнулся о ней в этой череде задач, обучений, каких-то перепутей и прочего. Повёл не просто в ресторан. Мне накормить её хотелось. Новое удивительное чувство. Желание не просто затащить в постель, а именно женщину обласкать. Меня поражало в ней всё, то, что, несмотря ни на что, она не сдавалась, но рассказала о себе немного. проктолог надо же. Подумать не мог, что женщина таким занимается, хотя шовинистом не был. Но где уже доклад от Яра? Я хотел знать о ней больше. Тем не менее, друг мой молчал, а я устроил нам небольшое рандеву. Всё же, когда я в последний раз выходил из офиса днём, даже не мог вспомнить. Задумчиво смотрел на девушку, понимая, что, кажется, мне стало что-то интересное в жизни помимо работы, и это на фоне фееричного осмотра моего охранника, не говоря уже о сегодняшнем. Она так и не ответила мне, где услышала чушь про Анна Латлики, хотя я и сам догадался. Это был еще один плюсик в список несомненных достоинств не Нимаши. Все же девушка свято хранила персональные данные своих пациентов, и о подробностях всего того, что было связано с приемами, Молчала, как партизан. «Ещё бы! За такое запросто могли засудить. А моя доктор явно была профессиональная до мозга костей, а эти знания по экономике в сфере медицины. Если бы это не звучало как фраза из кино, то я бы крикнул ей «Женюсь!». Но мне ведь не 15 лет, чтобы терять голову от девушки за три дня общения с ней. Хотя, зная чуть больше о незнакомке, там надо далеко не за голову опасаться, Это едва ли не самая скучная часть тела в ее арсенале. Там вся соль в другой. Смотрел на ее руки, пока она совершенно безостенчиво и безо всяких жеманностей орудовала вилкой и ножом. Нежная гладкая кожа, тонкие, я бы даже сказал, музыкальные пальцы пианиста. Да мне бы и в голову никогда не пришло, что эти пальчики в розовых перчатках способны залезть в глубины, но ну и души тоже, да, определенно. Надо же, человека к профессию себе выбрал». Хотя у меня тоже был опыт, связанный со спорными видами деятельности. Мой первый бизнес. Я еще никому не рассказывал, но для себя решил, что непременно поделюсь этим снимашей Скорее бы вытащить из нее ее имя. Хочу знать, как зовут мою прекрасную незнакомку. А потом уже можно будет вскрыть некоторые карты о себе. Я видел, как ей интересно меня слушать, как иногда она хмурится, явно не понимая, о чем я, как закатывает глаза, когда я умничаю. С каждым мгновением становилось все интереснее находиться с ней рядом. Что это за странное чувство? Тем не менее, голову терять не стоило. Все же, где-то внутри у меня сидел червячок, который говорил о том, что она меня обманула. Наше общение началось с того, что она выдала себя за Марию Степановну, а я и окружающие успешно это проглотили. Кстати, все ли? Кто еще понял, что разыгрывается представление? И ведь она реально работала на меня все эти дни. упрямо выполняла задания, решала поставленные задачи. Вон в специальной программе все отмечено и в принципе вопросов не возникало. У меня возникло непреодолимое желание проверить качество ее работы, чисто ради интереса. Мне было любопытно, как человек, который никогда ранее не пробовал такой деятельности, справился с новыми вызовами. Я вообще поймал себя на мысли, что получал удовольствие, наблюдая за ней. Смотря за тем, какая она интересная, Какая она необычна для моего окружения. Не вешается, не лезет ко мне в постель, не пытается понравиться. Странно. Я уже не раз убеждался в том, что произвожу на женщин неизгладимое впечатление, но еще никогда не видел ту, что не рухнула к моим ногам, что не вешалась на шею и не старалась понравиться. У меня даже мелькнула крамольная мысль, что она сможет устоять перед моим обаянием и покорить ее с необходимой для меня целью будет не так просто. Хотя нет. Еще ни одна не сопротивлялась, и, судя по мечтательному выражению лица, Нимашу постигнет та же участь. После ресторана мы отправились на прогулку, и, наверное, за последнее время это лучшее, что со мной случалось. Прекрасная, хоть и немного капризная погода, рядом красивая умная девушка, с которой есть о чем поговорить. Невольно вспомнилась молодость, а с ней в голову ударили гормоны, как в юности. Но почему бы не поцеловать прекрасную Нимашу? не стал отказывать нам обоим в удовольствие. Ее губы были сладкими и мягкими, а тело трепетало под моим натиском. Сплошное неиссякаемое удовольствие. Я готов был продолжать и дальше, но в какой-то момент поцелуй пришлось прервать. А дальше все случилось слишком быстро и сумбурно. А именно, не маша вздрогнула и буквально в течение пары минут убежала от меня, не сказав ни слова. Что за дикость? Мне пришлось ускориться за ней, буквально. Уже спустя полчаса я понял, что меня самым наглым образом прокатили. Злой и разочарованный решил, что больше не позволю провернуть со мной такую историю. Пытался ей набрать, но номер оказался занят. Но ничего. Завтра с утра я все сделаю иначе. Она больше не сбежит.